эту квартиру я получил от бабки. Старая, без ремонта, но зато трехкомнатная и почти в центре. При жизни бабули я редко здесь бывал. Жили мы в пригороде, да все дела были, не до визитов. Лишь в последние ее месяцы я уж навещал старушку, помогал ей по-всякому. А вот она мне и наследство отписала. Въехал я сюда незамедлительно. Правильно же. Кому охота торчать на окраине, когда такие метры простаивают? Тем более с красавицей-невестой, которой все не терпелось по вечерам гулять не где-нибудь, а по центральным паркам д да о магазинам. Сделаем ремонт, заживем как люди. А пока нас встречала захламленная, типично бабушкина квартира в глухих красно-коричневых тонах. Лиля, невеста моя, хоть нос и морщила, сразу деловой вид на себя приняла, представляя, как воплотит здесь картинки из своих модных блогов. Сперва, правда, нужно было разгрести хлам. Точнее, разгребанием это и не назвать, просто все старье отправлялось в большие черные мешки. Часы-луч, радиоприемник-восход, собрание сочинений Льва Толстого, платье бабушкиной молодости, тяжеленные фотоальбомы, сервиз в виде рыбок с разъявленными ртами. прочее, прочее. Лиля складывала, я выносил. И так мы провозились до полуночи. Выкинув последние мешки, я устало закурил на лавочке. Теплый сентябрьский вечер, красота. Сейчас Лиля закажет что-нибудь из своего любимого суши-бара, и мы, наконец, проведем первый вечер в нашем новом доме. Почему-то я вспомнил, что именно на этой лавочке Я в первый раз украдкой курил в свои 12 лет. Собака еще рядом крутилась, которая сейчас в ы б р о ш е н н о й мной мешки нюхала. Я свистом окликнул ее, та морду подняла, на меня глянула и убежала. А я в дом двинулся. Захожу в квартиру, и взгляд мой натыкается на отрывной календарь на стене. Забавно, на нем уже наступившая сегодняшняя дата. Наверное, Лиля постаралась. Кто же еще? Она вышла ко мне со словами, что наш заказ уже в пути. И, конечно, я не стал спрашивать ее о такой мелочи, как бабкин календарь. Следующий день продолжился в том же духе. Вынос хлама, звонки со строителями. Даже с соседями некогда поздороваться было. Хотя не то чтобы я особенно стремился. Вон, натолкнулся на какую-то древнюю бабку на лестнице. Так она сразу пристала. «Ой, Ленечка, ты что ли? Получил таки свое!» И зубы желтые с к а л и т «И вам не хворать! Имени отчества я ее знать не знал. Да и продолжать беседу никакого желания не было». Я вынес очередной мешок и смотрю, та же псина трется у помойки. И опять, конкретно у моих мешков. «Растащит е щ с е А меня потом обвинят, что не успел въехать, а уже двор загадил. Потому я прикрикнул на нее, мол, вон пошла. А псина как обернется? И я смотрю, морда у нее измазана в чем-то. А глаз? Черт, глаз. Его нет. Вместо него черный провал. И и с п а ч к а н а животное ни в чем и н а м как в крови. Мне аж не по себе стало. А собака развернулась и побежала прочь. Только вот... Бокуня е тоже весь изотра н о к а з а л с я как будто на нём шкуры нет. Я быстро докурил и в квартиру поднялся. л е н ь тебе тут Игорь звонил. Сказал, сегодня вечером заедет, сказать ему что-то нужно". С порога сообщила мне Лиля, и я коротко выругался. "Чего ехать? У нас вон погром такой. Неужели по телефону сказать нельзя?" Решил с в а т ь с я с приятелем и сказать, что не сегодня. А у него абонент недоступен, перезвоните позже. За заботами я и забыл об этом, но к слову Игорь так и не приехал, оно и к лучшему. Завтра на работу, потому нужно бы лечь пораньше. Утром я опаздывал, ведь будильник не прозвонил, я проснулся от сигналки за окном. На ходу я старался составить план действий с квартирой. Куда звонить, что заказывать для ремонта и прочее. Ведь показалось, что несмотря на то, что я повыносил вчера большую часть мешков с хламом, они всё равно занимают всю прихожую, ничего не изменилось. На лестнице я снова столкнулся с бабкой-соседкой. А она всё с той же фразой, как будто впервые меня тут видит. «Ой, Лёнечка, ты что ли, получил таки своё?» «Оригинальное восприветствие», — хмыкнул я и устремился прочь. Только вот по пути закинул на помойку прихваченный мешок хлама, а там снова псина эта, без глаза, с ободранным боком. Но на этот раз она сама о б е р н у л а с ь ко мне и оскалила пасть. Я предпочел малодушно сбежать, а зачем мне лишние неприятности? Транспорт как назло ходил плохо, и на работу я добрался с опозданием. минут в десять. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что двери офиса заперты. Подергал ручку, позвонил, никого, даже охраны не видать. Тогда я набрал Мишку, моего коллегу, с которым мы неплохо общались, а он мне отвечает сонным голосом. — Ленька, мать твою, ты какого фига мне в такую рань названиваешь? — В смысле рань? Все на работе уже быть должны, а тут закрыто. а Иван п а л о в и ч оценит твое рвение поработать в воскресенье. Но ну, нормальные люди сейчас дома в кроватке отдыхают. Чего и тебе, Трофимов, желаю. Бухать меньше надо. Да я и не бухал. Пробормотал я, когда в мобильнике уже послышались короткие гудки. Что значит воскресенье? Оно ведь было вчера, когда мы с л и л и вещи разбирали. Ничего не понимают. Смотрю в телефон. И правда? Третье число. Воскресенье. Да что за фигня. Быть такого не может. Я поехал обратно домой, все пытаясь сложить. Как же я так ошибиться-то мог? Мы же точно второго в е ч е р о м въехали. А уже третьего я хлам бабкин выносил. Приезжаю домой. И только порог дома переступаю. Лиля выходит ко мне, удивленная вся. На красивом личике недовольства. «Ты где пропадаешь? Я просыпаюсь никого. А ещё тебе Игорь звонил. Сказал, сегодня вечером заедет. Сказать ему что-то нужно». Я замер посреди прихожей с курткой в руках. «Как Игорь? Он же вчера звонил». «Не знаю, твой друг, ты разбирайся». Пожала плечами Лилия и, чмокнув меня в щ е к у пошла на кухню. «Нет, ладно, дни перепутать». Может, действительно, с переездом совсем крышняк поехал. Но звонок Игоря с его обещанием приехать, я точно помню. И то, что он не доехал тоже. Набираю его, абонент недоступен. Мистика какая-то. И я, не найдя объяснения происходящему, решил пустить всё на с а м о т ё к Завтра-то точно понедельник, нужно на работу. А сегодня, раз уж выдался выходной... Стоит провести его с пользой. Разве что то, как Игорь не приехал и в этот раз, меня напрягло. Но думаю, позвоню завтра, узнаю, чего он хочет вообще. Утром я опять проспал, хотя точно ставил будильник. Но разбудила меня снова сигнализация. Я уже вскочил с постели, вылетел в прихожую, по пути натягивая рубашку. И наткнулся на толпу мешков хлама. который будто и не выбрасывал вовсе. «Да что за хрень?» Пробормотал я, и взгляд мой натолкнулся на старый отрывной календарь. «На нём третье число, воскресенье». «Нет, ну верно. Лиля же ещё позавчера бумажки оборвала и актуальную дату оставила. С чего бы ей меняться?» Я нервно хмыкнул и оторвал ещё страничку, открывая четвёртое число. «Телефон же...» равнодушными белыми цифрами на экране сообщил мне что сегодня воскресенье 3 сентября и вот тут мне совсем не по себе сделалось я что же умом тронулся что ли этого быть не может я же не в фильме день сурка черт побери растолкал лилю спрашиваю какой сегодня день а она сонно накладными ресницами хлопает на мне сфокусироваться пытается «Ты что, Лёнь, совсем?» «Какой день?» ь д о в о с к р е с е н ь е должно быть. Вчера аж переехали». «Ты разыгрываешь меня? Мы уже два дня живём здесь, Лиля!» Она смотрела на меня, как на идиота. И выглядеть ещё большим идиотом я не захотел. Я прошёлся по квартире, в панике пытаясь найти хоть одно объяснение, что за фигня это могла бы быть. Игорь два дня подряд н е названивает мой приятель, говоря, что приедет, и не приезжает. Может они с Лилькой сговорились? А телефон? т о г д а т о можно поменять. Я вновь с о д е р ж а л с я взглядом на отрывном бабкином календаре. Там четвертое, я даже фотку сделал. На случай, если завтра мне кто-то опять попробует сказать, что сейчас воскресенье. Только вот как быть с работой? «Не могли же все, включая начальника и в а н п а в л о ч а надо мной так по-дурацки подшутить? Нет, конечно!» «Миша, здорово!» В трубке раздался совершенно сонный голос коллеги. А на вопрос, какой сегодня день, и не звонил ли я ему вчера, он опять предложил мне меньше бухать. И хорошо бы дело было в этом. Но я не знал и не мог понять, в чем. Игорю я сам не дозвонился». А вот он, в то же самое время, что вчера и позавчера, смог набрать Лилю. Я выхватил у неё телефон, хоть и не знал, что говорить. Но там уже шли гудки. Лиля сказала, что я чудик, и предложила заняться квартирой. Но я всё это уже собирал и выносил. Часы, радиоприёмник, п л а т ь я Я сосчитал мешки, сфотографировал кухню, гостиную, даже двор и парковку за окном. Чтобы у меня были доказательства, пока ещё не знаю чему. Тому, что во дворе та ободранная псина не просто так снова нюхает мои пакеты. Пошла вон. Я запустил в неё банку из-под пива, которую я решил выпить, сидя на лавке. Мне не верилось, что завтра снова будет воскресенье. Что я... Нет, даже звучит бредово. Завис во времени. Однако оно наступило. Непрозвонивший будильник, вой сигнализации под окном, мишки в коридоре. «Нет-нет-нет, я же не спятил!» Дрожащими руками я взял телефон. в и д и т дату, 3 сентября, воскресенье. «Да как же это, а? Я выбежал в коридор и взглянул на отрывной календарь. Он-то не мог врать. Я точно отрывал бумажку. Но она целёхонькая висела, издеваясь надо мной, к р а с н ы й цифрой 3. Я полез в фотогалерее на мобильном, ища фото с этим календарём. Сперва там оказалась парковка под окном. Я выглянул, всё то же, такое же количество машин. Мешки в коридоре, да, были те самые. В гостиной снова стояла Лилина, недопитая чашка чая. Двор. Я готов был уже п е р е л и с т н у т ь снимок, Но увидел разницу. Время съёмки практически такое же. А значит, на вчерашнем снимке нет женщины маргинального вида, которая сейчас сидит и раскачивается на лавке под окном. Её нет, значит это всё-таки чей-то офигеть какой грамотный розыгрыш. Мой палец перелеснул фото в галерее, и я едва не выронил телефон. Нет, там на календаре не обнаружилось цифры 3. Там было просто размазанное красное пятно, как будто кто-то раздавил проклятую тройку, оставив на её месте месиво. Таким образом, получалось, что единственная моя зацепка — это та женщина во дворе. Я бросился туда, по пути натыкаясь на «да, ту самую бабку» с её этим. о Ленечка, ты что ли получил таки свое?» «Да что я такого сделал, что меня, как в дурацкой комедии, шпыряет в один и тот же день?» «Только вот это ни черта не походило на комедию. Мне было страшно. Страшно, что я схожу с ума. Что я никак не могу контролировать собственную жизнь. И я уже сворачивал за угол. Стремясь к той лавке и б о м ж и х и на ней. Когда путь мне преградила собака. Та самая окровавленная собака. Только теперь она совсем не собиралась от меня убегать. Напротив, она скалила зубы и рычала, готовясь напасть на меня. А еще она воняла, как кусок дохлятины. И кровь на ее морде и разорванном боку была темной, запекшейся. Шерсть вываливалась клочьями, обнажая бледную кожу с зеленоватыми пятнами. Не хотелось бы мне, чтобы такая гниющая туша набросилась на меня, потому сейчас я предпочел вернуться обратно в подъезд. И оттуда, через окно между этажами, я увидел вот ту самую бомжиху. Она по-прежнему сидела на лавке, только теперь повернула голову. И смотрела на меня. Пусть я и был не на таком уж маленьком расстоянии. Мне стало неспокойно. Я как будто кожей чувствовал этот взгляд. И мне от него становилось холодно. Я потерял всякое желание подходить к ней. Напротив, мне хотелось поскорее оказаться за закрытой дверью собственной квартиры. Я вбежал в нее, и л и л я мне с порога. Лёнь, е тебе тут Игорь звонил. Сказал, сегодня вечером заедет. Сказать ему что-то нужно. Она чмокнула меня в щёку. Я готов был взвыть. Да что же это происходит? Как и почему? И как мне выбраться из этого? Может быть, я сплю, и это сон такой реалистичный. Я больно ущипнул себя несколько раз. Конечно, не помогло. Ну, а вещи-то разбирать будем? Она недовольно поджала свои накачанные губы. А я смотрел на мешки эти. Я таскал их уже несколько дней. Одно и то же бесполезно. Мне не хотелось к ним прикасаться. Я должен был понять, что это за чертовщина творится. Я съезжу к нему. Кому? Непонимающе похлопала р е с н и ц а Мелиля. К Игорю. Вдруг важное что... Она не успела ответить, я вышел за дверь, только тогда вспоминая про женщину и собаку. Но я просто выйду через парадный вход, избегая двора. Так я и сделал, и рванул на автобус по направлению к дому моего приятеля. Звонить ему я еще в прошлый такой же день убедился, что бесполезно. Добрался я менее чем за час. И хотел уже позвонить в домофон, как из дверей вышли две плачущие женщины, а за ними мужчина с посеревшим лицом. И я узнал жену и родителей Игоря. «А что случилось?» – спрашиваю я. «Ох, беда, и г о р ё к разбился. На опознание едем». «Как разбился? Он же звонил мне с е й ч а с лишним назад». Так вот почему он так и не приехал ко мне в этот день. Я еще некоторое время сидел у его подъезда, осмысливая случившееся. Потом купил водки и выпил с горла. Домой приехал поздно. Лиля вне себя была, закатила истерику. И ее визгливый голос так раздражал, что я просто с размаху влепил ей по лицу... Честно говоря, не первый раз хотелось это сделать. Но что я теряю, если завтра наступит такой же день, и она будет так же хлопать на меня искусственными ресницами и ни о чем не вспомнит? Я ударил еще раз. Эй, «Я не твоя, Маринка, терпеть не буду!» кричала она, собирая свои вещи и двигаясь к двери. «Надеялась, что я догонять ее стану?» Нет. Завтра, точнее сегодня, сама вернется. Иди, иди, дверь открыта. А она и пошла, действительно, не то что Маринка, моя прошлая девушка, которая в ногах ползала, лишь бы я ее не выгонял. Я выпил еще, и вдруг услышал с лестницы женский крик. Выглянул в глазок, обычная лестничная клетка, и хотел уже отстраниться как прямо перед дверью пробежал ребёнок. Такой, лет 6 е с е м и Время позднее, чего это дети бегают. Он прошмыгнул в обратную сторону, а я уже шаг назад делаю. И тут он резко, прямо перед моей дверью возник. И как будто с обратной стороны в глазок на меня уставился. Я аж вскрикнул от неожиданности, оступился о м е ш к и с бабкиным хламом, И грохнулся на спину. Последнее, что помню, дикая боль в затылке. Когда я проснулся, боль никуда не делась. Но я лежал в постели, а рядом, как ни в чем не бывало, Лиля. На экране телефона третье число. Я поднялся, потирая ушибленный затылок. Похмелье также присутствовало, а вот это уже нечестно. Я ожидал застать дом и двор без изменений, но выйдя в коридор, обнаружил, что по мешкам ползают насекомые, а на кухне стухли остатки заказанной по идее вчера еды. Что же это получается, дни все-таки меняются, или они меняются потому, что я что-то делаю? И что же мне сделать, чтобы это прекратилось? «Чтобы время сдвинулось с места. Игорь, он ведь погиб после звонка мне. Так может сейчас он ещё жив, и я должен узнать, что он хочет мне сказать?» и «Я И поспешно набрал его, и да, он мне ответил. Игорёк, ты как там?» ч т Ты что плетешь такое? Кто гонится?» «То, что мы сделали, об этом знают. И это ты меня на это подписал!» А затем в трубке раздался его крик и короткие гудки. Мне стало жутко. Что такое гонится за ним? Что мы такое сделали? Я стоял в гостиной с телефоном и тут почувствовал... Кроме мерзких мурашек, что на меня смотрят. Тяжело, холодно, неотрывно. Я медленно повернул голову к окну и увидел бомжиху ту. Рядом с ней собака. А вокруг тот мальчишка мелкий бегает. Они все посреди зеленого светлого двора выглядели пришельцами из какой-то другой страшной реальности. Почему они пялятся на меня? Кто они такие? Почему день застыл, а это жуть с каждым новым утром? Все ближе ко мне. Бежать? Может, дело в бабкиной квартире? Я убегу отсюда, и это прекратится? Я накинул куртку и рванул в подъезд. Они ведь там. Они не окажутся здесь так быстро. Я успею убежать. и Я уже бросился к лестнице, как... натолкнулся на ту самую чертову соседку, которая привычно растянула свои старушечьи губы в искусственной улыбке. «Ой, Ленечка, ты что ли получил таки свое?» «Да что вы заладили? Что свое?» Не выдержав, воскликнул я. «Как что? Квартирку бабушкину?» Вы же давно бедную Галину Васильевну обхаживали со своей этой, как её, с и д е л к а э т о с губищами дутыми. Я аж споткнулся. Стою, дорогу ей преграждаю, а на зубы жёлтые скалит. Ну не смотри так, милок. И здесь же все про тебя всё знают. Что знают? Упавшим голосом пробормотал я. «Да, квартиру эту я хотел, и л и л я у бабки с и д е л к о й устроилась. Ну так а что, нам молодым всю жизнь по углам мотаться и ездить за бабкой горшок выносить? Но откуда об этом? Сплетница эта старая знает-то. Мы же аккуратно действовали. «Все знают, л ё н е ч к а Как пигалица твоя я в еду посыпала». д Как х о л е н ы й этот, дружок твой, юрист. Документы всё таскал г а л о ч к и А она же, добрая душа, Мариночке всё оставить хотела, Чтоб та сынишку из детского дома забрала наконец. Я почувствовал, как у меня сильнее болит ушибленный затылок. Голова кругом и внутри просто холодеет всё. Вот ведь бабка. Слухи обо мне тут распускала. Все б о ж е и м одуванчиком прикидывалось. Да, с Маринкой паршиво получилось. Ну а что? Я не планировал никаких детей. Она сама его оставить решила. А потом мне весь мозг этим проело. Я и решил расстаться. Я своей дорогой, она своей. К тому же я с л и л и е познакомился уже. а бабке вот, все дело было. Да ты не переживай, Лёнечка Никто больше на твою квартирку не претендует Маринка-то руки на себя наложила Как узнала, что сыночек в приюте заболел да умер А ты не знал, Лёнечка Но тебе-то что, ты ж никого никогда не жалел Из детства он собак мучил, забавы ради «Оживи здесь теперь, р а с совесть позволяет!» Я хотел уже оттолкнуть её и броситься прочь. Но пролётом ниже я увидел три фигуры. Нищенка, мальчишка и псина. Тёмные, жуткие, все в язвах, з е л е н о в а т ы х пятнах, глаза мутные. И они смотрели на меня. Они меня ждали. Своему ужасу в этой бомжихе я узнал Марину и, перепугавшись до полусмерти, рванул обратно в квартиру, запираясь на все замки. Больше бежать мне было некуда и больше негде спрятаться. Мой взгляд натолкнулся на отрывной календарь в коридоре. Цифра 3 все так же, издеваясь, краснела на желтоватом листочке бумаги. Я со злостью оторвал его. И к собственному, абсолютному недоумению и ужасу. Обнаружил, что следующий листок, тоже с третьим числом. И следующий, и следующий. Он весь этот календарь, от начала и до конца. И я слышал шаги за дверью. И меня колотило от страха. Те, кто с ч и т а е т меня повинным в своих бедах. идут за мной да я может виноват но я не хочу расставаться с жизнью не хочу попасть в их мертвые руки для расправы л я н ь ты что делаешь раздался со стороны спальни голос лили а как я ей объясню что в дверь постучали и я дернулся едва не падая на чертовы бабкины мешки и «Почему не открываешь, л ё н я И я уже собирался ответить ей, выложить все как есть. Она должна мне поверить. Вот они цифры на календаре, одинаковые. И эти трое чудовищ за дверью, они здесь из-за меня. Из-за нас. Мы ведь оба решили провернуть все это с бабкой, чтобы жить наконец по-человечески. Но тут я заметил, что голова моей невесты наклонена неестественно, под резким углом. Улыбка слишком широкая, застывшая. «Давай я открою, Леня», — проговорила она, и голос как будто не её, слишком блеклый, слишком неживой. «Это ведь к тебе, за мной-то». Они уже пришли. Она двинулась ко мне, а я заорал и, как последний трус, бросился вглубь квартиры, закрываясь на ключ в кладовке. Вряд ли это спасет меня надолго, ведь дверь в прихожей уже открыта, и я слышу шаги. И мне настолько страшно, что я готов потерять сознание прямо здесь». Вот они приближаются, вот скребут руками о дверь, дергают и ломают старый замок, шепчут. «Выходи, выходи, л е н я Удар, и дверь разлетается. Они бросаются на меня, а я ору не своим голосом. И сквозь подступающую темноту почему-то слышу. «Грузи его, Николаич, жаль парнягу».